Когда врач скорой, который занимался в клинике Салангра Людовиком Сеннишалем, подошел к Люси, она как раз допивала кофе. Эскула был высоким брюнетом с тонкими чертами лица и великолепными зубами. В других обстоятельствах она бы наверняка на него запала, ее тип мужчины. На кармашке через чур свободного для этого стройного красавца халата Люси прочитала «Доктор Л. Турнель». «Так что с ним, доктор?» Никаких ранений, ничего похожего на кровоподтек, стало быть, ничего указывающего на травму. Офтальмологическое исследование не обнаружило ни малейшей патологии. Глазное дно в порядке, глазные яблоки подвижные, фотомоторные рефлексы нормальные. Зрачок сокращается, как положено. Но при этом Людовик Санишаль ничего не видит. «Тогда что же это за странная болезнь?» Мы проведем более полное обследование. Особенно надеемся на МРТ. Вдруг покажет опухоль мозга. Разве от опухоли слепнут? Ну, если она распространяется по зрительному хиазму, то слепнут. Люси с трудом сглотнула. Людовик стал для нее всего-навсего далеким воспоминанием. Но все-таки она разделила с ним 7 месяцев жизни. А это можно вылечить? «Зависит от величины опухоли, от ее расположения, от того, злокачественная она или доброкачественная. Я бы предпочел не ставить диагноз до сканирования. Если хотите, можете навестить вашего друга. Он в палате 208». Прежде чем быстро шаг... быстрым шагом удалиться, доктор пожал ей руку. Рука пожать оказалась крепким. Люси не хватило мужества одолевать ступени лестницы, и она решила подождать лифта. Две бессонные ночи в педиатрии, две ночи с плачем и рвотами совершенно ее опустошили. Не осталось ни капли энергии. К счастью, днем приходила мать и отпускала ее, чтобы она могла хоть немножко соснуть. Она тихонько постучала в дверь и зашла в палату. Людовик лежал на кровати, уставившись в потолок. Люси почувствовала комок в горле. Санишаль совсем не изменился. Конечно, еще немножко облысел, но лицо такое же круглое, мягкое, какое ей приглянулось, когда она впервые увидела его на сайте знакомств. Лицо сложившегося человека. «Людовик, это я, Люси!» Он услышал голос, повернул голову, но взгляд его оставался направленный не на нее, а на стену напротив. Люси поежилась, Костерла плечи. Людовик попытался улыбнуться. «Можешь подойти ближе, я не заразный». Люся сделала несколько шагов и взяла его за руку. «Все будет хорошо». «Как странно, что набрался именно твой номер, а? Ведь мог бы получиться любой другой». «Еще более странно, что оказалось именно там, где нужно. Больница для меня сейчас просто дом родной». Она рассказала Людовика о болезни Жульетты в те семь месяцев Сеньшаль виделся с близняшками, В девочки сильно к нему прониклись. Люся чувствовала, что нервничает все больше и больше. Никак не выходила из головы мысль о том об этом ужасе обухоле, которая, возможно, зреет в голове ее бывшего. Они найдут, они разберутся, что с тобой такое. Они говорили тебе об опухоле, верно? Это просто гипотеза. Нет там никакой опухоли. Люси, все дело в фильме. В каком фильме? Ну, в том с маленьким белым кружочком. В том, который я вчера нашел у одного коллекционера. Он был... Люси заметила, что Людовик вцепился в простыню. Он был очень странный, этот фильм. Что значит странный? Странный и все. До того странный, что я из-за него слеп. Черт, убери. Тебе мало? Теперь он кричал и дрожал, и нащупав руку Люси, крепко за нее хватился. «Я уверен, что прежний владелец пришел на чердак именно за этим фильмом и раскроил себе череп, свалившийся с ремянки. Что-то должно было произойти, чтобы старику позарез понадобилось лезть, черт знает куда, ради какой-то короткометражки!» Люси почувствовала, что он на грани, а ей всегда было невыносимо видеть близких людей, Друзей в отчаянии. «Послушай, посмотрю-ка я сама эту короткометражку?» Он покачал головой. «Нет, нет, я не хочу, чтобы и ты...» «Чтобы я тоже ослепла? Что за ерунда? Как можно ослепнуть от того, что увидишь изображение на экране? Объясни!» В ответ молчание. «Бобина осталась в проекторе?» Еще немножко помолчав, Людовик уступил. Да, нужно будет только проделать кое-какие операции, но я их тебе показывал, помнишь? Да, кажется, это было, когда мы смотрели «Прикосновение зла». «Прикосновение зла» Орлсон Уэллс. Лютовик горестно вздохнул и вроде как забылся. По щекам покатились слезы. Потом он ткнул пальцем в пустоту. На тумбочке должен быть мой бумажник, а в нем визитные карточки. Найди визитку Клода Пуанье. Он реставрирует старые фильмы. И я хочу, чтобы ты отнесла ему бобину. Пусть посмотрит ее, ладно? И хорошо бы узнать, откуда могла взяться эта короткометражка. Да, возьми там в бумажнике еще вырезку из газеты. Это объявление. В нем есть адрес и номер телефона сына коллекционера. Парня зовут Люк Шпильман. Ну и что ты хочешь, чтобы я сделал с этой вырезкой? Просто оставь у себя. Забери все. Ты хочешь мне помочь, Люси? Вот и помоги. Теперь замолчала и вздохнула Люси. Потом взяла с тумбочки бумажник Людовика, достала из него визитную карточку и объявление. Сделано. Казалось, он успокоился. Сел, спустив ноги с кровати. А ты-то сама как живешь, Люси? Как всегда. Ничего нового. Убийство и меньше не становится, и безработица полицейским не грозит. Мне хотелось поговорить о тебе, а не о твоей работе. Обо мне? Ну... А, ладно, потом поговорим. Занишай протянул Люси ключи от дома и сильно жал ее запястье. Люси вздрогнула, когда Людовик поглядел ей прямо в глаза, приблизив лицо так, чтобы между ними оставалось едва ли больше 10 сантиметров. Берегись этого фильма.